Глава вторая Я видела роскошь, ездила по миру, пользовалась привилегированным положением отца. Наша квартира в Москве просторная и красивая, в историческом центре, с высоченными потолками и эркерным балконом. И все равно красота этого дворца, вопиющая, безусловная, совершенная, бьет под дых. Это не вычурность Востока с приторным золотом и не аскетизм минимализма которым еще нужно проникнуться. Здесь настолько емко, в полном спектре реализованы все принципы, подпадающие по оценке самих архитекторов под понятие золотого сечения, что такую красоту можно только благоговейно созерцать. Мне кажется, что даже щебетание ночных птиц, как и запах лилейника в саду, тонкий, ненавязчивый, изысканный, заставляют почувствовать себя здесь словно бы в раю. Нас радушно встречают у входа и по широким коридорам с высокими сводами, словно бы вырезанными в слоновой кости, провожают в покое. Я невольно восхищаюсь огромной кроватью с балдахином и такой же величественной ванной, из которой вообще не хотелось бы вылезать. Так манит этот вымощенный в огромном слэбе зеленовато-белого оникса бассейн. Предусмотрительно сразу открываю гардероб и нахожу там платье с этикетками, принесенные мне на выбор. Странный выбор, надо сказать. Словно бы это какое-то испытание, загадка. Или, может, это я ищу потаённый смысл там, где не стоит его искать? Здесь три платья. Они все из одинаковой черной ткани. Но каждая модель кардинально отличается от предыдущей. Первое — это длинное платье в пол, со слегка расклёшенной юбкой. Руки закрыты, талия слегка подчеркнута, но не так, чтобы обращать внимание на формы. Это скромное, аккуратное платье, которое бы смело подошло для любого выхода в восточном обществе. Второе платье — это лаконичная классика в стиле Коко Шанель. Прямой дизайн, длина чуть выше колен, свободный силуэт. Третье платье самое противоречивое. Это тот же черный цвет, и вроде бы тоже все закрыто. Вот только спереди большой разрез, который заканчивается чуть выше колен. В целом не такой компрометирующий вырез но за счет плотности и закрытости платья получается эффектно. Я вся в растерянности, что выбрать. Откладываю решение. Иду в душ, наслаждаюсь живительной мягкостью воды и ее теплотой. Кажется, что даже вода здесь словно бы волшебная, насыщенная исцеляющей силой. После того, как я тщательно и долго просушиваю волосы самым лучшим и желанным женским феном на свете Дайсоном, который ожидаемо нахожу в ванной комнате, и они, о чудо, становятся шелковистыми, послушными, потому что только такой агрегат и способен обуздать мою непослушную темную шевелюру. Я решаю примерить все три варианта. Сложно. Каждый из них идет мне, как это ни странно, словно бы пошито специально для меня, по моим лекалам. И я, была останавливаю выбор на первом, максимально скромном варианте. А потом внутри меня начинает играть женская сущность. Как-никак я иду на аудиенцию с самим шейхом. Часто ли подобные встреча происходят у вас? Примеряю вариант Шанель. И тоже вроде идеально, а? Глаза упорно тянутся к тому, что с сразрезан. Да, смело, но не вульгарно. Здесь вообще, как мне кажется, нет места для вульгарности. Этот дворец создан только для возвышенного и прекрасного. Выдыхаю и чувствую, как сильно бьется сердце и пусть на мне ни одного украшения, потому что я банально не предполагала такое развитие событий, и ничего не взяла. Мне кажется, выгляжу я шикарно. Там же в гардеробе ожидаемо нахожу и туфли в тон. Да, выгляжу шикарно даже с минимальной косметикой на лице. Уж в чем то я решила себе не изменять. Хватит уже каблуков женственного платья, что совсем в обычной жизни для меня не свойственно. В дверь стучат, и через мгновение на пороге появляется папа, переодетый в смокинг. Не ожидала увидеть его в таком помпезно-торжественном наряде, но ему шикарно. Теперь мой разрез на платье смотрится куда более уместно. Оба оглядываем друг друга одобрительными взглядами и направляемся за слугой по лабиринтам дворца к ужину. На ходу отец мне сообщает, что сегодня за столом будут также присутствовать посол Польши и его дочь. Как и я, студентка, проводящая у отца каникулы. Шаг. еще один. Третий. Словно бы сердце заранее знает, когда прекращать биться, а легкие дышать. Нам распахивают массивные двери и пропускают внутрь. Сначала я вижу миловидную невысокую блондинку с палантином на оголённых плечах, которая стоит рядом с тучным и таким же невысоким мужчиной. А потом... Потом я все таки заставляю себя перевести глаза на того, на кого даже смотреть боюсь. Шейх Ахмат такой высокий. От него такая энергетика, что сшибает еще при входе. Я сначала смотрю на очевидно статное и натренированное тело под белой кондурой. Дохожу до мощной шеи, иду по лицу и... Замираю, как вкопанное. Потому что наши глаза пересекаются. Он тоже смотрит на меня. О Боже! Видит, как внимательно я его изучаю.